Глава 54 Император пнул ногой жирного суламору, чтобы тот побыстрее спускался вниз по лестнице. Затем обернулся и стал спускаться сам, пятясь с велеганом в руке. Однако время поджимало, преследователи могли появиться в любую секунду. Не задумываясь, император сел на перила и съехал вниз. Молния мелькнула в голове, и есть еще порох в пороховницах. Тело само соображает, что дело к трудной ситуации. Как только ноги властителя коснулись на палубы, он мгновенно отскочил в сторону и вовремя, потому что то место, куда он съехал по перилам, было разворочено диском антиматерии из Веллигана. Вверху стоял притарианец и целился в Императора, чтобы на этот раз не промахнуться. Император выстрелил первым, и диск м 2 разорвал солдату грудь. Императорский Веллиган еще трижды плюнул дисками антиматерии, которые подрезали опоры лестницы, и она упала вниз. «Это остановит их на какое-то время. Пусть помозгуют, как спуститься сюда без лестницы», пробормотал властитель. Воспользовавшись передышкой, он секунд тридцать стоял за колонной и обдумывал свое положение. Когда претарианец внезапно ударом кинжала сразил Киркиза, император от неожиданности в первый момент растерялся. Влекнула глупая мысль. «А не плюнут ли на все? Пусть убивают». «Надоело». Хотя это была мимолетная мысль, но она на миллионную долю секунды парализовала его. Это могло стоить ему жизни. Спасли его гурки, когда изменники метнули к столу, где сидел император. Наикт Хамман Гурунг свалил его величество на пол и прикрыл своим телом. Смертельный заряд вошел в грудь Гурунга. Тем временем Четталан Хлимбу использовал Велеган как автомат и очереди уложил не менее дюжины притарианцев. Затем сам рухнул с простреленным горлом. Император выбрался из-под тела своего спасителя, взял его велиган и возглавил бой. Гурки вместе с ним начали отступление к выходу. Притарианцы не были готовы к такому отчаянному сопротивлению и на минуту растерялись. Дали гуркам занять более удобные позиции. «Надо где-то забаррикадироваться», — думал император. Было бы естественнее всего отступить свои апартаменты, но опытный инженер он принял другой план — отступать в машинное отделение Нормандии. Он сообразил, что горстка отчаянно смелых гурков под командованием Лимбу продержатся считанные минуты. Но за это время можно ретироваться в машинное отделение. Там он сумеет сперва запаять входные люки, а потом держать оборону даже в одиночку. Благо запасов антиматерии в машинном отделении достаточно, чтобы уложить хоть тысячу врагов. Сейчас император осматривал батарейную палубу, на которой он находился. Здесь стояли пусковые ракетные установки и лазерные пушки. Но в целом этот широкий коридор мало отличался от прогулочной палубы океанского лайнера. Нет, тут негде укрыться, надо побыстрее убираться отсюда. Ледоп ожидал императора у следующей лестницы, которая вела вниз, на корабельную кухню. Император сделал знак рукой, и его сопровождающие двинулись вперед. Лишь сейчас до него дошло, как мало людей осталось с ним. Только соломора, Лидо и двое Гурков. Но что было удивительнее всего, происходящее приятно щекотало его нервы. Стэн, Алекс и Гурки соскользнули на батарейную палубу по стволу шахты для подъема снарядов. В метрах 50 от них группа притарианцев топталась в разрушенной лестнице. «Их не меньше 20», — отметил про себя Стэн. Один из притарианцев увидел противника — и криком предупредил товарищей. Стэн спустился на батарейную палубу последним. Там он шустро приподнял предохранительный колпачок и нажал красную кнопку на стене, над которой была надпись «Заряжание». Снаряд типа «Гоблин» автоматически пошел к началу шахты и стал подниматься вверх, навстречу притарианцам, которые посыпали шахту, норовя догнать Стена и его товарищей. Автоматическая система заряжания подает снаряд каждые 6 секунд поэтому массивные снаряды идут на большой скорости и двигаются по подъемной шахте со скоростью 60 км в час. И вот тысяча килограммов стали столкнулась с несколькими сотнями килограммов человеческой плоти, которую она тут же превратила в просто мясо. Пятеро притарианцев погибли, прежде чем остальные сумели блокировать работу аппарата и соскользнули вниз невредимыми. Здесь гурки встретили их плотным огнем, и притарианцам пришлось попрятаться за ракетными пусковыми установками лазерными пушками и другими укрытиями на батарейной палубе. Они открыли ответный огонь по гуркам. «Да сколько же можно!» – ворчал Алекс. «Как мне те сволочи надоели!» И он решил действовать самым радикальным методом. На Нормандии имелось оружие не только для военных действий в космосе, но и оружие для ведения боя на поверхности планет. Разумеется, такое оружие обычно хранилось под замком. Упаси бог использовать его на корабле, пробивать переборки – Но на батарейной палубе в нише на стене был закреплен огнемет, громозское тяжелое устройство, с которым можно справиться только вчетвером. У обыкновенного человека, как говорится, пупок развяжется, если он попробует орудовать огнеметом в одиночку. Но старшина Алекс Килгур никогда не был обыкновенным человеком. А необыкновенные обстоятельства только увеличили его силу и энергию. Диском антиматерии он перерезал цепь, которая приковывала огнемет к нише, Выворотил аппаратище, снял с предохранителя, прицелился и выстрелил. И все это он сделал мгновение ока, чтобы Стел не успел запротестовать, а претарианцы принять мер к спасению своих шкур. Из сопла огнемета вырвалась струя, шар пламени ударил о переборку, пошел рикошетом в сторону притарианцев и разлился морем огня. Когда выстрел из огнемета используют для подачи сигнала, его вспышка видна с расстояния в одну световую секунду. Можно представить себе, что произошло на батарейной палубе на пространстве 10 на 10 метров. Гурки и Стэн лежали пластом за своими укрытиями, закрыв глаза. Система пожаротушения Нормандии сработала четко и быстро. С грохотом и шипением на палубу обрушились несколько тонн пены и подавили огонь. Но к этому моменту от претарианцев остались лишь обугленные трупы. По сплавившимся полу батарейной палубы Стен и его команда поспешили дальше в поисках императора.